В выступлении на позицию Путильского полка категорически отказать, ибо солдаты штурмовой роты выступили не с той целью, чтобы сидеть на одном месте, не двигаясь вперед и быть сторожами своих окопов, а идти вперед, на что мы были уже готовы, но мы только имеем стремление работать там, где есть дружная работа. Пусть нам никто не ставит в укор, что мы, своей сотней человек, не берем такого укрепления, которое можно только штурмовать всем полком и то дружно. Просим отправить нас туда, где идет дружная защита нашей Родины в боях под Станиславовым. А будет что, мы не получим удовлетворения, то будем вынуждены отправиться туда добровольно» как нас на то дело и призывали. Тоже бунт, но кто сможет, пусть осудят их. На защиту Родины поднялись и женщины. Ни один народ в мире, говорилось в одном из воззваний Московского женского союза, не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт Слабые женщины, ведь это равносильно Избиению будущего поколения своего народа И далее Женская рать будет той живой водой Которая заставит очнуться русского старого богатыря Увы Рука, сделавшая этот красивый жест Беспомощно повисло в воздухе. В Петрограде и в Москве образовались Всероссийские женские военные союзы. Приступили к формированию нескольких батальонов, 46 шести в столицах и некоторых больших городах. При одном из училищ, кажется, в Москве, при Александровском, было устроено отделение, из которого... Выпущено несколько десятков женщин-прапорщиков. Один батальон Бочкаревый, сформированный раньше других, принял участие в наступлении в июле на Западном фронте. Что сказать про женскую рать? Я знаю судьбу батальона Бочкарёвой. Встречен он был разнузданный солдатской средой насмешливо, цинично, вмолодечно, где стоял первоначально батальон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны бараков. Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный русскими богатырями. И когда разразился кромешный ад, неприятельского артиллерийского огня. Бедные женщины, забыв технику рассыпанного строя, сжались в кучку. Беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами, понесли потери. А богатыри частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов. Потом один из женских батальонов остался у Зимнего дворца защищать членов Временного правительства, всеми покинутых в памятный день Октябрьского переворота. Видел я и последние остатки женских частей, бежавшие на Дон в знаменитом Корниловском кубанском походе. Служили, терпели, умирали. Были и совсем слабые телом и духом, были и герои, кончавшие жизнь в конных атаках. Воздадим должное памяти храбрых, но не место женщине на полях смерти, где царит ужас, где кровь, грязь и лишение, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы.